Глава 62. Следующие три дня окунаюсь в реальную жизнь. Дел в огороде в апреле столько, что некогда спину разогнуть. К компьютеру вообще не подхожу, телефон отключила. Зачем? Все, кто мне нужен и кому нужна я, здесь со мной. Родители в душу не лезут. Даже удивительно. Я вообще-то ждала как минимум суровую отповедь от папы из за Артема, потому что он предупреждал и вообще был против, и совсем не так меня воспитывал. Я даже домашний арест не исключала но он молчит. Хотя нет, один раз, сразу после ужина, когда мы с мелкими мыли посуду, папа сидел за столом и ждал, когда мы закончим. Потом сесть рядом попросил. Смотрел на меня своим тяжелым взглядом, в котором не знаю даже чего больше было, то ли боли за меня, то ли чувство вины. Может, и хотел чего сказать, да так и не решился. А потом мама пришла и спать всех погнала. «Сегодня собираюсь заглянуть в школу. Не хочу туда идти, но надо». Если бы не наша директриса, ничего не было бы. Она, конечно, не узнает ничего, что и не нужно знать, но поблагодарить за такой жизненный и образовательный опыт, конечно же, надо. Однако, когда узнаю, что ее вызвали в Читу на какое-то важное совещание директоров школ, выдыхаю с облегчением. На самом деле я не готова. Притворство вообще не мое, а заставить всех вокруг считать, что я счастлива и довольна жизнью, точно не сумею. Артем снится каждую ночь, и как бы я ни упахивалась, в течение дня не откладывала поход в кровать в надежде что если засну то спать буду крепко баев меня не оставляет во сне он всегда со мной мы вместе всегда то гуляем по незнакомому парку и едим мороженое то я сижу на полу рядом с его белым роялем и слушаю музыку а вчера ночью занимались с ним любовью самое страшное в моей жизни это первый час после пробуждения я лежу неподвижно в кровати и смотрю в потолок надеясь что вот это как раз и есть сон Что вот-вот проснусь рядом с Артемом, я расскажу ему, что мне приснилось его женить бы на Юстине, он обнимет меня и скажет, что это всего лишь кошмар. Ненавижу себя за слабость и трусость. Знаю, что нужно залезть в сети, и найти их фотки со свадьбы, увидеть их вместе. Тогда, может, и сны прекратятся. Потому что, если бы он не женился, он бы был уже здесь, если на самом деле меня любит. «Мирка, зайди в дом», — зовет мама. Сегодня она выходная, так что успеваем с ней на пару перекопать все грядки в парниках под рассаду. Дело есть. Какое? Жду, что помочь где надо, но мама меня удивляет. Может, съездишь на недельку к тете Тане в Нерчинск, а лучше на две, ну или даже больше, если получится. Она звонила сегодня, спрашивала про тебя, соскучилась. С двоюродной сестрой мамы мы общались пару раз в год, да по праздникам. Последний раз я к ней ездила в гости лет в семь-восемь. Мам, случилось чего? Я вообще-то тут нужнее. Она отводит взгляд и говорит как-то неестественно бодро. Просто съезди, отдохни у тетки. Тут мы сами справимся. А тебе это доклады какие-то еще сдать надо? Сама же говорила. Задания по механике и матану, которые мне велели сделать, и сдать до конца мая сейчас кажутся чем-то инопланетным. Понимаю, что мне ничего уже Академия не сделает, но все равно киваю маме. Да, нужно сделать. Ну вот отлично. Съезде. Новое место и квартира у нее огромная, трехкомнатная, и живет одна, но соседи есть хорошие, молодежь там. Мама так настойчиво пытается меня вытурить из родного дома, что на следующее утро я сдаюсь, хотя и не очень понимаю это ее заботы. Но что мне делать в незнакомом месте с малознакомой теткой? Какая смена обстановки, тут дел не в проворот? Однако, послушно собираю вещи, беру с собой ноут и лишь в автобусе, понимаю, что оставила мобильный дома. Тетя Таня встречает на вокзале узнаем друг друга сразу, тут же звоним маме, чтобы не волновалась. Говорю сразу, Мира, ты на отдыхе. Делать ничего не надо. Отсыпайся до обеда, гуляй, у нас рядом парк с аттракционами, ну, может, ужин приготовь, как я с работы вернусь. Я скептически ухмыляюсь на такой расклад, но то ли магическое было что-то в теткиной квартире, то ли воздух особый, но за две недели я не просыпалась раньше 11 утра. Неспешно завтракала, прибиралась в квартире, потом шла гулять в парк, Когда возвращалась, вместо обеда ложилась спать и снова спала. Я даже представить не могла, какой во мне скопился недосып. Ну и по вечерам до прихода тетки урывала час для мота механики. Интернета в доме нет, только мобильный. А телефон мне тетка отдала свой старый, кнопочную Nokia с новым номером. Артем снился только в первую ночь. Потом исчез. Нет, не на совсем. Он забрался куда-то глубоко внутрь меня и живет там. Может, еще на недельку, а спрашивает тетка, когда мы с ней ужинаем в последний вечер. Ну нет, так нет. Подумай, я все лето здесь. Приезжай, как захочешь. Домой приезжаю к полудню, когда папа на работе, а мама в огороде с малышней. Сразу чувствую угрызение совести, что целую неделю ничего не делала. Тут же нагружаю себя домашними делами, до обеда кручусь, как белка в колесе, зато потом удается выкроить полчаса. Задания я все выполнила. Хотя я понимаю, что это глупо, Включаю интернет, На своем ноуте и захожу в личный кабинет академии на сайте. Лучше бы я этого не делала. Воспоминания понеслись острыми стрелами в грудь. Чуть ли не закрытыми глазами отправляю задание, а потом спешно закрываю ноут. Но ну и сколько я буду бегать от правды? Надо это увидеть своими глазами. Мне надо умереть и перестать чего-то ждать. Наверняка в сети есть их свадебные фотки. Снова открываю ноут и вбиваю в поисковике Артем Баев свадьба и нажимаю поиск. Сердце делает сальто в груди. Когда вижу верхний заголовок ⁇ Нет, он не про свадьбу года ⁇ Крах империи сенатора, бывший сенатор Арсений Баев после инфаркта покинул Россию вместе со своей семьей. Жадно бегу взглядом по прыгающим строчкам. Оказывается, сенатор был на грани смерти, и три дня врачи боролись за его жизнь. А потом он сам попросил сложить с него полномочия сенатора. Его бизнес-активы по информации здания уже перешли в руки новых хозяев, а в любимом детище Баева... Академии точных и естественных наук, вот-вот сменится ректор. Состав попечительского совета уже новый. По данным из окружения сенатора, ни он, ни его сын и внук не планируют возвращаться в страну. И ни слова о свадьбе. Господи, какая же я трусиха, глупая, неужели правда уехал? Лихорадочно ищу свой мобильник, который за две недели разрядился под ноль. Включаю в розетку и нетерпеливым стоном смотрю, как медленно ползет индикатор зарядки. Мир. В комнату заглядывает мама. Отец вернулся с работы. Поговорить с тобой хочет. Об этом твоем, Артеме.